Она слышит из чьих-то уст «я люблю тебя», грустно смотрит в окно. Ей бы сказать «а я тебя нет» и в раз оказаться на том берегу пропасти. А она говорит «ты очень хороший, но...» И обращает акт неловкости в акт жестокости. Нежность девятая. Коммуникация. Коммуникация, при которой просьбы и желания выражаются ясно и недвусмысленно, тяжелый, но благодарный труд. Намеки и ожидания, что кто-то сам догадается, чего вы от него хотите, делают путь к результату труднее и дольше, а иногда и вовсе превращают в невозможный. В этой главе мы поговорим о том, как общаться эффективнее, соглашаться искренне, отказывать честно, спрашивать без попытки предугадать ответ и как-то себя заранее к нему подготовить. Во-первых, даже самый неприятный ответ – это не конец света, а пометка на карте. Осторожно капканы, топь, а вот здесь может укусить за ногу бешеная лисица. Зато теперь вы понимаете, где лежат берега, проходит граница, стоит часовой с ружьем и дальше вас не пропустит. Понимаете? и принимаете чужое право сказать вам «нет». Во-вторых, нет такого ответа, который вы не способны вынести, даже если кажется, что есть. Что бы вам ни сказали, вы не упадёте замертво на траву, даже если сказано будет со злобой, в сердцах, с прицелом в самое уязвимое и больное. Вы справитесь, правда справитесь. Переведёте дух, восстановите дыхание, и непременно придумаете, что делать дальше, имея теперь вот такие вводные на руках. В-третьих, иногда мы просто спрашиваем не у тех. И те, кто нам отвечают, ошибаются, недоговаривают или врут. А мы потом сидим с их дурацкими ответами и думаем, что это правда. Однако задай мы тот же вопрос другим людям, и всё было бы по-другому, и летали бы потом как на крыльях, вдохновлённые, обнадёженные, «Счастливые, пожалуйста, помните!» Правде не обязательно приносить страдания, чтобы быть правдой, а тот, чьи слова приносят боль, может врать. Если вы действительно нуждаетесь в совете, спросите нескольких людей. В-четвертых, вы не можете помешать другим людям думать о вас плохо или неправильно, даже если это вам не нравится. Вы даже не представляете, насколько разнится ваш образ от головы к голове, а главное, как часто коммуникация с вами строится не в контексте диалога, а исключительно для отыгрывания эмоций. В их водовороте замешан весь неудачный опыт до. Огромное количество призраков незнакомых вам людей, неотпущенная боль и непрожитые обиды, к которым вы не имеете никакого отношения. Так что попытки соответствовать ожиданиям и представлениям о себе других людей — напрасная трата времени и сил. Даже самые близкие и родные люди, которые беззаветно и преданно вас любят, имеют дело не с истинными вами, а с тем образом в своей голове, который примеряет их с действительностью и делает жизнь чуть более упорядоченной и понятной. Слова отлично умеют решать проблемы. Скажу честно — Я не знаю, как себя вести, когда мне говорят о депрессии, смертельной болезни, желании свести счеты с жизнью или надвигающемся разводе. Не знаю, какие слова подобрать, потому что не догадываюсь, что человек вкладывает в то, что говорит. Он констатирует факт, просит о помощи, хочет разделить со мной чувство негодования на судьбу. К сожалению, я не умею читать мысли, чтобы дать ему то, что нужно». Лишь слышу эхо собственных чувств, взбудораженных сказанным. Да, я могу сказать, все будет хорошо. Но не знаю, будет ли. Тем более я не знаю, что ответить на логичный встречный вопрос «Когда?». Я могу сказать, не отчаивайся, потерпи чуть-чуть, сделай еще вот это. Но что я знаю о том, сколько человек уже вытерпел и перенес – чтобы обесценить пройденный им путь своими словами, которые в его голове запросто могут звучать как «что-то ты плохо стараешься, соберись». А ещё я могу просто не найти нужных слов и промолчать, ничего в своё молчание не вкладывая, а человек нафантазирует себе Бог весть что, и дружбе конец. Вот почему так важно максимально чётко заявлять о своём запросе. «Помогите советом. Расскажите о своем опыте. Я просто поныть, спасать не надо. Люди в зрительном зале сразу понимают, какого рода реакция от них нужна и какая не нужна. Это про взаимное уважение. Никто не должен гадать, что вы вкладываете в слова. В повседневной жизни и без этого головоломок достаточно. К тому же это надежный барьер от комментариев в духе «Лучики добра тебе» под постом, в котором вы пожаловались на разболевшиеся зубы и скорее рассчитывали на контакты хорошего стоматолога, чем на лучики. Как же общаться, чтобы не мучиться и не мучить? Слушайте чужие истории, не перебивая. Думаю, вам знакомо это чувство, когда в разговоре с кем-то так и подмывает вставить свои пять копеек. А у меня? Ну, потому что если вы не расскажете свою историю прямо сейчас, то через пять минут уже забудете, и она так и не удивит мир. Попробуйте в следующий раз, когда почувствуете острое желание перебить, представить, что вы — акушерка, принимающая роды чужой истории. Позвольте ей родиться, стать услышанной, обрести форму и голос. Спросите рассказчика о его чувствах и мыслях насчет того, о чем он рассказывает. Поделитесь, какие чувства и мысли пробудила эта история в вас самих. Если человек выливает на вас тонну жалоб, задайте вопрос, который прекратит поток нытья. И что ты теперь собираешься делать? Во-первых, это убережет вас от того, чтобы броситься спасать и влезать в зону чужой ответственности. А во-вторых, расставит нужный смысловой акцент. Да, тебе нелегко, но ты не беспомощная бедняжечка. Ты сможешь влиять на свою жизнь. Подумай, с чего начать, а я с удовольствием послушаю. Проясняйте непонятное. Однажды Подруга подарила мне пророщенные семена гинкго. С одной стороны крупных семян, похожих на косточку абрикоса, уже проклюнулись белые ростки. Я обрадовалась этому и высадила целую батарею горшков. Сфотографировала и даже выложила в Инстаграм. Довольно скоро пришло сообщение от подруги. «Оля, ты посадила их вверх ногами. Белые отростки — это корни». Вот так древние реликтовые растения — Пережившие динозавров и приехавшие камне из Японии рисковали помереть на тёплом подоконнике в горшке, потому что горе-садовод Оля постеснялась спросить, как с ними правильно обращаться. Пришлось пересаживать много лишних движений из-за незаданного вовремя вопроса, который вертелся на языке, но так и не был озвучен. Старайтесь избегать вопросов, начинающихся с почему. В ответ на них человек неосознанно начинает объясняться и оправдываться, а значит, защищаться. Честно говоря, мы редко слышим в быту приятные вопросы, начинающиеся с «почему». В основном, «почему ты опоздал?», «почему ты не позвонила?», «почему ты не можешь жить, как все нормальные люди?». Вопрос «почему ты такая классная?» может вообще никогда не прозвучать. А теперь сравните, Почему вы не подали налоговую декларацию до 1 марта? И что помешало вам подать налоговую декларацию в срок? В первом случае вы тут же чувствуете себя виноватыми и припертыми к стенке. Во втором ощущаете искреннюю заинтересованность и готовность выслушать причину промедления. Поэтому, если вы не собираетесь заставить собеседника обороняться, обращайте внимание на то, как формулируете вопрос. «Берите время подумать и давайте его другим». Когда у вас что-то спрашивают или предлагают, вовсе не обязательно отвечать здесь и сейчас. Особенно если в этот момент вы ведете машину, пытаетесь поймать убегающего ребенка или сидите в очереди к врачу, то есть находитесь в состоянии рассеянного внимания или нервного напряжения. Попросите дать вам время собраться с мыслями и скажите, через сколько вы сможете дать ответ». А говорить точное время отсрочки — хороший тон, поскольку вы не оставляете спросившего в подвешенном состоянии, ждать от вас чего-то или нет. А если предлагающая сторона «вы», обозначайте время, в течение которого предложение действует. Собираем компанию на дачу. Если вы с нами, дайте знать до 7 вечера, чтобы мы понимали, сколько продуктов покупать. Отвечайте только на заданный вопрос без оправданий или разжёвывания ответа. Допустим, подруга говорит, «Я удивилась, что ты не пригласила меня на день рождения. У тебя всё в порядке?» Ответа, «Да, всё нормально, достаточно». Весьма вероятно, что подруга ждёт объяснения, почему вы её не пригласили. Но пока она об этом не спросит напрямую, не считайте себя должными реагировать на неозвученный вопрос или давать больше информации, чем требуется. Она выразила своё чувство — удивление. «Вы приняли эту реакцию, но не обязаны ничего с ней делать. Она же не ваша». Из той же оперы «Мне не нравится, каким тоном ты со мной разговариваешь». Я чуть с ума не сошла от волнения. Дочка тёти Светы уже третьего ребёнка ждёт, а я всё первого внука не могу дождаться. Одна из бед нашей культуры общения, помимо непрошенных советов, Постоянное использование вопросов или просьб, вообще не похожих ни на вопросы, ни на просьбы. Скорее, на утверждения. Сравните. Не разговаривай со мной в таком тоне. Я чуть с ума не сошла от волнения. Пожалуйста, найди в следующий раз способ меня предупредить, что задерживаешься. Я так жду внуков. Вы вообще планируете заводить детей? Или мне лучше не строить иллюзий? Закроем глаза на этический момент последнего вопроса. Конкретно в этой теме родители обычно не сильно заморачиваются с деликатностью. В утверждениях, приведенных ранее, просьбы и вопросы, может быть, исчитывались, но не проговаривались вслух, а значит, были неконструктивны. От них вполне можно отмахнуться, как от надоедливых мух, принять за белый шум. Если нужны ответы и действия, заворачивайте вопросы и просьбы в правильную упаковку. То есть используйте глаголы повелительного наклонения и знак вопроса не стесняйтесь фразы я не знаю не знать не значит расписаться в своей некомпетентности это честное отражение настоящего момента возможно для того чтобы ответить на вопрос вам нужно время и тогда нормально сказать мне нужно время чтобы ответить на этот вопрос давай вернемся к нему через пару часов а возможно вы вообще не хотите задумываться о том, что у вас спрашивают. И тогда фраза «я не знаю» будет четко обозначенной границей ваших усилий, за которую вы не планируете заходить, потому что вам не интересно. Оговаривайте способ коммуникации, который вам удобнее. Если вы лучше соображаете в устном общении, а набирать буковки вам долго и тяжело, так и скажите «У меня есть знакомая, с которой мы общаемся по принципу взаимного комфорта. Она присылает мне голосовые сообщения, а я ей текст. Мои близкие друзья знают, что я не люблю разговаривать по телефону, и поэтому звонят только в крайнем случае. И я тогда точно знаю, что-то срочное, нужно обязательно ответить. Разрешите себе не реагировать на чужие новости в соцсетях. Ни смайликом, ни лайком, ни комментарием. И разрешите это другим по отношению к вам, то есть не мониторьте чужие реакции на размещенный вами контент. Не отслеживайте, кто видел ваше голосование, но не проголосовал, кто не откликнулся на просьбу. Непрошенные советы Непрошенные советы обычно поступают тогда, когда мы делимся с кем-то чувствами или мыслями, но при этом не обозначаем, для чего это делаем или какой именно реакции ждем. Я похвастаться, я поныть, я пожалеться. Если вынести к людям свою печаль, в большинстве случаев обратно прилетят жалость, советы или чужая история в духе «это еще что, а вот у меня» и начнется негласное соревнование «у кого жизнь хуже». Словно пока в мире есть тот, кто страдает больше, ваша грусть неоправданна и смешна. Встречаясь с чужим унынием или болью, сложно не броситься тут же спасать, рассыпая впереди себя благие намерения. Ещё тяжелее этого не делать, если вы встречаетесь с тем, в чём ощущаете себя опытнее, потому что уже прошли через это, успешно ввели прикорм, эмигрировали или завели блок. Однако, даже если это на самом деле так, предъявлять свой опыт другим без запроса некорректно. Тем более навязывать его или стыдить за то, что кто-то действует иначе. Мы теряем такт и забываем, что если не спрашивают, не просят, то и оценки наши не нужны, потому что ситуация, в которой другие варятся, имеет с нами так мизерно мало общего. Если мы во что-то сами не вложились, деньгами, силами, временем и другими ресурсами, то не нужно лезть за праздничный стол и тянуться руками к самому сахарному калачу. Если у вас есть ребёнок, и вы живёте не в изоляции, Думаю, вы запросто вспомните с десяток случаев, как вас учили быть хорошей мамой, вызывая чувство вины, стыда и собственной неадекватности. И шапку вы не надеваете, и босиком у вас ребёнок бегает, и лечите вы неправильно, и рожали тоже не так. А дальше, коротенько, минут на 40, монолог о том, как надо. Итак, когда вам прилетает непрошенный совет... Спросите себя. Хотите ли вы жить так, как живет тот, кто дает вам совет? Он говорит, потому что знает, что говорит? Или потому что не может не говорить? Мама, папа, родственники и совершенно незнакомые комментаторы с форумов, подруги, тренеры и учителя, коллеги и просто публичные советчики. Стоят ли за их словами личные истории? Или это общие рассуждения, мысли вслух, за которыми нет ни счастья. Ни денег, ни радости, ни бизнеса, ни сохраненной семьи, ни по-настоящему крутого уровня профессиональных компетенций. Помните, что совет — это не руководство к действию. Советуя, человек просто рассказывает фантазию с собой в главной роли, что бы он делал в такой ситуации. По большому счёту, здоровое отношение к сказанному — ну, ок. Главное — не разувериться в собственной способности принимать решения — Иначе всё время будет казаться, что люди вокруг всегда знают лучше. Как будто они с годами становятся мудрее, а вы — просто старше. В качестве хорошего ответа на непрошенный совет держите на готове фразу «Я разберусь. Спасибо. Большое». Она достаточно прямолинейна, чтобы недвусмысленно обозначить границу, которую советчику не следует пересекать, но при этом не содержит в себе агрессии. Если кажется, что содержит, Улыбнитесь или добавьте смайл. Это снизит градус напряжения. Но если вежливость не входит в ваши планы, лишние танцевальные движения ни к чему. Используйте фразу "нужно больше советов" как альтернативу фразе, приведенной ранее, когда рвущийся наружу сарказм не сдержать. Она действительно иногда работает лучше, потому что подспудно содержит приглашение посмеяться над самим же собой, людьми которым до всего есть дело. Мы понятия не имеем, что лежит в хранилищах бессознательного других людей. Какой силы отчаяния или страх может вызвать совершенно безобидная, на ваш взгляд, реплика или неудачная шутка? Мы никогда не знаем, как точно и глубоко войдет игла укора в уязвимое место. Мы даже не поймем, что случилось, а человек окаменеет от боли и разлетится на тысячи осколков. Если нам повезёт, он даст знать, что мы его обидели, и тогда у нас будет шанс извиниться и наладить отношения. В противном случае человек может на время пропасть с радаров или вовсе исчезнуть из нашей жизни, без объяснений и без малейшего желания в неё вернуться. Просить о помощи не стыдно. Просить о помощи трудно, когда мы либо считаем, что сами должны справляться с проблемами и никого не обременять, либо боимся остаться должными. Иногда попросить о помощи даже физически трудно. В горле образуется ком, и не получается произнести ни звука. Такое бывает, когда с детства учили быть самостоятельной девочкой. Чтобы, не дай бог, не выросла девочка, которая будет кому-то неудобной. И она вырастает, вообще не зная о том, что просить о помощи нормально. Что не обязательно волочить диван на восьмой этаж самой что если тяжело, это уже достаточное основание для того, чтобы придумать, как сделать легче, что можно попросить кого-нибудь разделить с вами ношу, задачу или ответственность, и даже если вам откажут, это не настолько разрушительно, как кажется. Это просто ответ «нет» от одного человека, но вас на Земле не двое. Просите о помощи, не продумывая заранее чужую реакцию на неё, что человек скажет, как отнесется, что о вас подумает, чего попросит взамен. По сути, нужно просто озвучить словами просьбу и услышать ответ. Когда вы звоните, чтобы одолжить денег, не нужно долгих прелюдий про «как дела», «как сам», «как дети». Просьбы о помощи не нуждаются в тщательной подготовке. Они не ужасны сами по себе. Это просто просьбы. Тем более не нужно к ним приплетать родственные связи. Но мы же семья — или упирать на общее прошлое. Помоги по старой памяти, дружище. Вы имеете право о чём угодно попросить, человек имеет право что угодно ответить. Но как только он почувствует, а почувствует обязательно, что вы имели планы на его ответ, и его слова не то, что вы рассчитывали услышать, это сильно усложнит дальнейшую коммуникацию, если не сведёт её на нет. Когда мне было 22... Я поехала отдыхать в Румынию. За два дня до отъезда у меня закончились деньги. Вообще. Я не могла купить себе ни воды, ни еды. Никаких запасов не было. И я выбрала молчать об этом и голодать. Вместо того, чтобы сказать о ситуации кому-либо из туристической группы. Сейчас я понимаю, какая это глупость. В автобусе ехало 40 человек, которые отдыхали со мной в одном отеле. У кого-то наверняка была возможность поделиться чем-то с ясным, или помочь деньгами на условиях «отдашь, когда вернёмся домой». Но я молчала, и никто ни о чём не догадывался. Подозреваю, сдерживали меня нелепые представления о гордости. Не просить, чтобы не унижаться. Будто просьба всегда о том, что есть сторона дающая, щедрая, и изобильная, и есть тот, кто стоит с протянутой рукой, жалкий, нищий. В таком подходе нет ничего от творчества желания найти взаимовыгодное решение, которое наверняка есть, просто ты его не видишь, потому что даже не смотришь. Я же банально могла попроситься подработать на кухне при отеле или предложить посидеть с чьим-нибудь ребёнком взамен на совместный ужин. Но нет, я мужественно выбрала страдать, вместо того, чтобы взглянуть на проблему шире. Просьба о помощи — это не ломка себя, Это шаг к решению проблемы. Навнятно сформулированный запрос кто-то откликнется, кто-то нет. Но отказ не делает просьбу ущербной или не заслуживающей существования. Она инструмент для увлекательной игры, одна из тысячи переменных, костяшки, которые вы бросаете на стол и наблюдаете, куда кривая поведет вас дальше. Что случится в следующий момент? Вы не становитесь хуже, когда о чём-то просите, и не становитесь лучше, сражаясь с трудностями в одиночку. Просто помните, что «не верь, не бойся, не проси» — это тюремная поговорка, три арестантские заповеди, философию которых нет нужды тащить в обычную жизнь. Памятка нежности к себе Первое. Верьте историям, а не советам. Куда интереснее наблюдать, как хорошие люди выходят из непростых ситуаций и не пытаются враньём сохранить лицо. Истории вдохновляют, назидания — нет. Советы без запроса вообще бесят. Второе. «Да» и «нет» — прекрасные, замечательные слова, но ничем не хуже «мне надо подумать» и «я не знаю». Используйте их. Третье. «Сообщая что-то важное для себя», Обозначайте, какая реакция вам нужна, и не ленитесь уточнять запрос, если он не озвучен. «Ты хочешь услышать мое мнение?» или «Тебя просто взять на ручки?» Это поможет сделать общение бережным и тактичным. Четвертое. Не бойтесь просить о помощи. И не бойтесь ее принимать. Если с последним тяжело, представьте, что помощь приходит к вам как благодарность за то, что вы уже сделали, а не дается в долг. Не мешайте добру проявляться в вашей жизни. Не противьтесь ему. Так надо».